5. Приходить в себя я стала только на улице. Меня сковывал страх, что мать побежит за мной и затащит обратно. Хотелось спрятаться туда, где она меня не достанет, побыть в одиночестве. По пожарной лестнице я вскарабкалась на крышу. Ее населяли антенны курьезных форм, тьма тьмущая проводов и вентиляционные домики. На стене одного из них красовалось цветастая И кто-то приписал внизу баллончиком корявыми буквами. Педики. Сразу заметен почерк высокопоставленного критика. Я приткнулась у чердачной лестницы, сев прямо на бетонный выступ, покрытый рулонной кровлей. Безупречное место. От кромки далеко и минимум местного добра. Вид не очень, но сейчас не до него. Я подтянула колени к себе, положила на них голову и начала переворачивать то, что произошло дома. Шея еще горела. Ощущение пустоты на ней вызывало желание залиться слезами. Если бы только мать знала, как мне было сложно достать эту подвеску. Одноклассница продала, но рассчитываться с ней лишением домашних работ по физике мне вообще не понравилось. До конца года мне припоминало свое благородство, и тут мама взяла и все мои старания зали под хвост сунула. До такого взрыва мы докатились в последний раз год назад. Тогда Зара сорвалась поводка, и мне пришлось разыскивать ее полночи. Целый дибож до потолка из материнской безграничной уверенности, что я намеренно отпустила собаку. Делать мне нечего, конечно. Пусть подавится своим мобильником. Больно нужно. Крупный плюс крыши, что с нее заметно все, а меня не видит никто. Новую блузку, та самая, что довела до белой горячки, и своеобразную поступь матери я узнала даже с большой высоты. Она шла не быстро, периодически оглядываясь по сторонам. Глазами я ее проводила до самого тротуара а там она исчезла под кронами деревьев за домом. На работу пошла. Я знала, что карьера у нее на главном месте. Мать пыталась мне всеми фибрами доказать обратное, но я не верила. По мне, оно того не стоило. В настоящий момент меня устраивало. Мама не будет разыскивать меня с собаками до вечера, так что жить можно. Мы уже неоднократно проходили, и не раз. После работы все как обычно. Она придет домой, уткнется в телевизор или завистниц с кроссвордами. Я погуляю с собакой и закроюсь в своей комнате. Не разговаривать мы могли сравнительно долго. Ее молчаливый прессинг меня напрягал куда больше, чем постоянные звонки или претензии с потолка. На третий день я обычно сдавалась по гнетом кирпичной гаремасы матери и начинала разговор с банальной мелочи, типа надо ли в магазин сходить. И само по себе все возвращалось на свои полки. Здесь будет так же. Дом Ани просматривался с крыши хорошо. Я вспомнила о Саше и его предложении встретиться еще раз. Может, без АР он будет спокойнее и расскажет побольше про Санкт-Петербург и как его сюда закинуло. Чего он в подъезде-то забыл? Сейчас мне катастрофически недоставало бесед на левые темы. Я спустилась и пошла к смежной девятиэтажке. Безжалостное солнце убийственно палило с нулевым намеком на ветерок. Здравствуй, адская жара. Я не скучала. За поворотом напоролась на магазинчик и захотела пить. Разрешила себе не отказывать и заскочила. С порога встретил мучительный аромат выпечки и кондиционерная прохлада. У меня потекли слюнки. Местных продавцов я давно знала, и одна из них разрешала взять товар, а позже занести деньги. Но сегодня это было не актуально. Я купила пару слоек сыром, четыре яблока бутылку воды и все это дело определила в пакет. Еще на горстку конфет хватило. Таких же, как и дома. Что-что, а выпечку привозили пальчики оближешь. И поделиться обязательно. Вот если не согласиться, то другой разговор. И мир не лопнет. Засунув конфету в рот, я перебросила пакет через плечо и двинула в подъезд. Любопытно, а какие в Санкт-Петербурге зима? Подъезд отдалил сырой прохлады, а заплеванный лифт скрипом дверей. На верхнем этаже Саша не оказалась. Странно. Отошел куда-то. Я посидела, покурила, поела свои конфеты, попыталась сложить оригами из оберток, но ничего не вышло. Если я и умела делать хорошо единичные вещи, то в японском искусстве складывания фигурок из бумаги Боженька выдал мне руки из таза. Даже самолетики то косые получались. Казалось бы куда проще. И от чего тут время плелось со стремительностью мелкой улитки? Лифт колесил сверху вниз, двери периодически бахали. Чем больше я сидела, тем больше мой здравый смысл сбрасывал опорные точки и рассыпался, как шарики для пинг-понга. Никто не приходил. Ни день, а сплошная груда неудач, величиной задницу толстого динозавра. Меня как будто отключили, и включать никто не собирался. Я оставила лестницу, покидав фантики в пепельницу. Думала скоротать время у Ани, но встретила меня ее бабушка. Славная женщина, добрая и приветливая. Юмору у нее что надо. Она стремилась накормить всех, кто попадался под руку. А я за любой кипиш, кроме голодовки. Порой я радовалась встрече с ней больше, чем с подругой. Пусть Аня и говорила, что у нее периодически едет кровля, я не замечала. Сдавалось мне, что подруга излишне выдумывала насчет ее неадекватности. Здравствуй, Лесенька. Здрасте, Баб Аня дома? Нет, она с Наденькой уехала в город. Какой-то фестиваль. Что ты с музыкой из головы унеслось. Старушка ухнула. Да как же его? Мои брови уползли вверх. Я почесала висок, пропустив следующую фразу бабы Вали мимо ушей. Меня задело, что Аня не позвала с собой. Даже не спросила. Хотя не дружить же ей только со мной. Все-таки не пуп земли. — Какой же ты худысик! — Ты когда кушать начнешь, моя хорошая? — сменила тему бабушка. — Я кушаю, честное слово. Я натянула улыбку на лицо. «Так ты заходи, заходи. Подождешь». Я пирожков напекла с картошечкой. «Спасибо, бабваль, В другой раз я... Я пойду домой. До свидания». Я побрела к лифту. Дома я поняла, что отсутствовал не так уж и долго. Часы показывали два часа. Зара вышла ко мне с мячиком в зубах, виляя хвостом, как бы ни на что не намекая. «Не сейчас», — отмахнулась я и пошла к себе в комнату. Собака поплелась за мной, удерживая игрушку в зубах. Свет заливал розовые стены, цветочек, балуясь солнечными зайчиками. Опять мама шторы раздявила. Я задернула их рывком, и выцарилась комфортная тень для глаз, благодаря которой флора на стенах приняла облик светлых пятен. Так мне хоть чуть-чуть здесь нравилось. Выводила из себя, когда мама принималась в комнате хозяйничать, что-то менять местами или выбрасывать. Никакого личного пространства и ощущения безопасности. У себя, пускай что хочет, то и делает. Закрывает, раздевает, да хоть вообще окно вышвырнет целиком. Я села на кровати и подперла голову руками. Зара положила мячик мне на колени. Мысли летали, ни во что определенное не складывались, принуждая мои веки постепенно опускаться. Ничего определенного. Тотальная мазня, из неодинаковых цветов, напоминающих абстрактную картину, где смысл сгинул. «Может, я так плохо подумала о Саше?» Отошел, отошел, не целый день же там сидеть. Или случилось чего? Нечто теплое и мокрое коснулось предплечья. А потом еще раз. Я вздрогнула и вернулась в реальный мир. Руку облизали. Голова Зар склонилась на бок. Чего смотришь, как Гитлер на Россию? Песе-хвост загулял. Сгодился бы за метроном. Я почесала любимицу за ухом, и она своей манере прикрыла глаза, сделав довольный вид. Вот здорово ей! Погладили, покормили, погуляли, и жизнь великолепна. Ладонь я постучала по кромке кровати. Зара запрыгнула на постель и развалилась, положив лапу на лапу. Я плюхнулась рядом и уткнулась лицом в густую шерсть, закрыв глаза. Продрала глаза я в обнимку с собакой. Рука не чувствовалась, затекла. Да все одеревенело. Свободной конечностью я толкнула Зару в бок. Она приподнялась и, припустив через меня, слезла на пол как мячик очутился под ней. Пальцы покалывало, как будто подсоединили к радио, но настроить частоту забыли. На кухне тренкнула посуда. Я подорвалась и посмотрела на часы. Как? Уже девять? У меня отвесла челюсть. Твою мать! Зашумела вода. Я дала деру в коридор, ноги предательски подкосились, и моя персона расстелилась на полу. Зара не успела затормозить, впечатавшись в меня всем весом. «Что ты там женишься?» Донесся из кухни матьядинский голос. Я закатила глаза, поднялась с пола. Мама пришла, цокнула и продолжила. «Через пятнадцать минут, чтобы была дома!» Я не ответила. Достала из тумбочки часы и нацепила на запястье. Бесполезно разжевывать, что собаки не делают свою нужду по принципу. Раз и готова. Я морально готовилась к тому, что мне придется подниматься рано и гулять с животным по-нормальному, а не это вот все. Сверилась циферблатом в прихожей, все фэншую. Мама ушла обратно. Запахла огурцами, и мой кит в животе передал громкий привет. На кухню идти я не собиралась ни за какие ковришки Вспомнила про вкусняшки, которые взяла себе днем. Слопаюсь чаем, когда дракон с кухни выйдет. Повозившись в коридоре, я поняла, что пакет остался в подъезде. Черт. Время не терпело, и Зара тоже. Жара пошла на убыль, и даже прошелся дождик, оставив за собой приятный запах свежести. Жаль, что не поймала саму воду с неба. У меня проскользнула надежда, что мои пирожки уцелели, они спеклись еще раз. Яблоки-то точно живы. Оставалось несколько минут, и я решила рискнуть, чтобы забрать свое добро. Лифт растопылил двери, как только мой палец дотронулся до кнопки. Фортуна не отвернулась. Рано проскочила радость. На месте меня ждал пустой пакет. Я рассердилась, что кто-то стащил его содержимое. И Саши до сих пор нет. Куда его унесло? Зара пробежала по лестнице туда-сюда, несколько раз поскулила. С балкона выглянул обладатель знакомого лица. Я вытаращила глаза, у меня отвлекло от сердца, но захотелось отвесить добротный подзатыльник. «Саша, где ты был?» «Отходил. Я понял, что ты приходила. И... Что случилось? Какого хера ты тут торчишь вообще?» Он выдохнул и потер щеку рукой. «Из части я смылся. Там долгая история». И я туда не вернусь. Тяжелый вздох вылетел из моих легких. Понятно, кто пакет разобрал. Отличился. Хотя с Гладухи все вкусно. Решила промолчать насчет этого. Тебе по-хорошему валить отсюда надо, Саш. Тебе есть куда пойти? Нельзя же так. Я знаю. Я хотел попросить позвонить, хотя бы смс-ку сбросить. У меня телефон забра... оборвала себя я и покачала головой. С маман поругалась. «Нет техи при себе, короче». «Печально», – по слогам сказал он. «А из-за чего?» «Я расскажу, но позже. Если не вернусь вовремя, то о Грибу по самой не хочу. Будь тут ночью, хорошо?» «Может, я дам тебе телефон, и ты позвонишь сама? Не хочу, чтобы у тебя из-за меня неприятности стало еще больше. Не ссы, знаю, что делаю». «Никогда еще я так не ошибалась».